Екатеринбург, окраина, мечеть. Панкратов подъехал к мечети как раз к окончанию намаза. Служащий при входе принял у него обувь. Из прихожей Арсений вошёл в просторную комнату и заметил стоящего около трибуны проповедника в окружении нескольких верующих. В свою очередь, увидев вошедшего Панкратова, Рифат Сагитов едва заметно наклонил голову в знак приветствия. Он показал на лестницу, ведущую на второй этаж. Панкратов поднялся наверх. На втором этаже был аналогичный нижнему зал для молитв. И пол, как и везде в мечети, был устлан коврами. Справа в специальной нише в стене располагался михраб. Имам не заставил себя долго ждать. Через пять минут Панкратов услышал, как он поднимается по лестнице. «Мир тебе, милость Аллаха и его благословение!» «Все ли живы и здоровы?» – приветствовал Рифат своего старого знакомого. «Слава Богу, Рифат, приветствую тебя. Найдешь для меня время?» Сагитов радушно распахнул объятия. «Мне нужна твоя помощь», — негромко сказал Арсений. «Я всегда рад помочь тебе, чем смогу. Вот только была бы польза от моих стараний». «Есть, есть, Рифат, польза есть, не беспокойся. Ты меня не раз выручал. Ты не будешь против, если мы поговорим на улице», — предложил майор. «Конечно, ты можешь подождать меня во дворе мечети». «Да, Рифат», — Панкратов спустился вниз. Сагитов догнал его, когда майор уже выходил со двора. Если я смогу тебе чем-то помочь, я буду рад, сказал Рифат, поравнявшись с Арсинием. Я расследую дело о похищении банкира Густова Кеплера, начал Панкратов с ходу беря быка за рога. При этом он медленно двинулся вдоль тротуара. Ты слышал об этом что-нибудь? Конечно, Сагитов последовал за майором. Да? Что-то конкретное? Насторожился Панкратов. Нет, нет, Арсений, пока нет. Я ведь несколько подрастрел контакты в нашей сети. То же самое, знаешь. Рифат, мне как раз нужно, чтобы ты восстановил прежнюю систему. Панкратов был хмур, и его слова падали как камни. Мне нужны твои информаторы. Я без них никуда не двинусь. Майор сделал паузу. Информаторы? Имам подёр рукой гладко выбритый подбородок. Надо подумать. Крифат у меня нет ни одного конца, если честно, неохотно признался Панкратов. Но на настоящий момент на Голымшанова давят. Кеплер должен здесь крупные суммы денег нескольким влиятельным людям. Его банк был на стадии реорганизации. Сейчас дело заморожено, поэтому они готовы вложиться материально. А тут ещё его родственники из Израиля объявились. Все друг с другом завязаны. Не распутаешь, откуда какие концы. Он был владельцем банка. Я не знаю, ты в курсе? Да, да. Сагитов быстро кивнул несколько раз подряд. Я сейчас бываю в светских кругах, поэтому более или менее ориентируюсь в том, что происходит в городе. Мы открываем мечеть в области, с этим столько возни, знаешь, столькох людей обошёл, у стольких денег просил. Ну и у банкиров бывал. Там, конечно, это имя звучало. Ну да ладно, это мои дела. Извини, что прервал. Он дотронулся до плеча Панкратова. «Да, я тебя понимаю». Майор натянуто улыбнулся, пользуясь старым известным приемом, основанным на том, чтобы расположить к себе собеседника. «Тебе не слаще, чем нам. Ну, Бог даст, все образуется». «Да, милость у Аллаха». По лицу Сагитова было видно, что ему приятно участие собеседника. «Мусульмане должны жить в мире и добрососедстве с другими традиционными конфессиями России». Так что, Арсений, ты хочешь, чтобы я поднял людей? Да, Рифат, если можно. И что конкретно они должны сделать? Мне нужны исполнители. У меня с собой есть фоторобот. Панкратов полез во внутренний карман пиджака, а затем развернул перед муллой чёрно-белое изображение лица человека, которое им описала соседка убитой Елизаветы Семёновной. Характерная для кавказца внешность. Судя по типу лица, он чеченец, прокомментировал майор. Особая примета маленький шрам на подбородке. Вот здесь. Сагитов вгляделся в изображение. У меня это лицо пока ни о чём не говорит, с грустью признался он. Сам понимаешь, Арсений, на территории Свердловской области более 40 исламских организаций. Он может принадлежать к любой из них. А у тебя есть связи? Да, я кое-что могу сделать по линии регионального духовного управления мусульман. Сагитов достал телефон и набрал на панели три первые цифры. Хотя нет, расскажи сначала всё, что ты хотел. Потом подумаем, кого лучше задействовать. Кеплер это единственное, что привело к тебя ко мне. Нет, ответил Панкратов. Это лишь следствие. Я только начал с Кеплера, потому что это у всех на слуху. И я был уверен, что ты в курсе событий. На самом деле, тут всё гораздо сложнее. В области начала действовать террористическая группировка. Они готовят что-то серьёзное, и я уверен, что этот Саш Рамам, член группы. Держи. Панкратов передал Сагитову фоторобот преступника. И как давно появились в Екатеринбурге эти выродки? уточнил Мула. Я иначе не могу сказать, простой «Не знаю», – майор покачал головой, – «Кеплера похитили две недели назад». «Что касается мечети, то я на прошедшей неделе в командировку ездил», – Сагитов словно рассуждал вслух, – «намаз читал имам Махмуд». «Я не видел верующих, но я буду читать намаз на предстоящей неделе. Я сам посмотрю, есть ли новые лица». «Ты помнишь, в 98-м, – начал Панкратов, – группировка Эсамбаева». Как ты думаешь, это может быть кто-то из её оставшихся в живых членов? Ты же тогда помнится всех узнал. Ну да, да. Из Екатеринбургских был там один такой, Хасука, чеченец. Он в прошлом году из тюрьмы вышел. Сейчас постоянно у меня на виду. Но я тебе и тогда говорил, что в его случае как раз можно надеяться, что он выберет другой путь. Он был слишком молод, 18 лет. Вырос в России, семья нормальная, съездил на историческую родину, увидел автоматы. Я бы на него не стал думать. Он часто появляется в мечети. Я за ним посматриваю, ты не думай, что я забыл. Я убеждён, что сейчас парень не связан ни с какими чеченскими делами. Уверен? Панкратов пристально посмотрел на имама. Да, Арсений, уверен. Этот нет. Я обещаю тебе, что присмотрюсь к верующим и подумаю, но так на скидку ничего не могу тебе сказать. Панкратов замедлил шаг. За разговором они дошли почти до дороги. "Давай пойдём в обратную сторону", предложил майор. "Да, конечно. А у тебя ещё есть какие-нибудь сведения о группировке?" спросил Рифат, разворачиваясь. "Нет, пока нет. Я даже не могу предположить, откуда у неё ноги растут". Оно возникло внезапно. Майор достал из кармана пачку сигарет и пристроил во рту окурок, к которому он в последний раз прикладывался на подъездах к мечети. Были сведения о группировках из Челябинской области, но там одни и те же фигуранты. Я полагаю, это совершенно разные группировки. Собственно, я поэтому к тебе и пришёл. Я очень надеюсь на сарафанное радио, Рифат. Панкратов щёлкнул зажигалкой. Пусть твои люди начнут интересоваться чеченскими прихожанами. Хотя они могут действовать и через других мусульман. Татар, например. Нет Арсений, сейчас это исключено. Категорично отверг подобное предположение Сагитов. У них могут быть свои люди в госструктурах, но между национальными общинами до да так, чтобы об этом не знали представители общин. Нет. Недавно был съезд мусульман Среднего Урала. Один генерал из ваших обратился к руководителям общин с недвусмысленным предупреждением. Если представители каких-то национальных меньшинств на территории Свердловской области будут замечены в связях с боевиками, то грозились зажать экономически. Всем понятно, что это означает. Никто не хочет лишних проблем, они очень этого боятся. Поэтому не думаю, что там могут быть татары, узбеки, вряд ли И что ты мне посоветуешь, Шерифат? По мнению Панкратова, пренебрегать советами Сагитова не стоило. Попробую через чеченскую диаспору разузнать, ответил тот после небольшой паузы. У меня есть там человек, могу порекомендовать тебя. Это было бы отлично. Он сам с тобой свяжется. Это толковый человек, он настоящий мусульманин. А ты вообще не был уже? Да, Рифат, но у меня своих там нет. Панкратов глубоко затянулся, но тут же разогнал дым рукой, зная, что и маму это может быть неприятно. «Я официально, а это, сам понимаешь...» Майор замедлил шаг. Они остановились около ворот мечети. «Конечно, лучше, если тебя ждут», — признал Сагитов. «Я помогу тебе, Арсений. Рано или поздно это должно было произойти». Ты же знаешь, сколько я бился с программами национальной политики. В Думе пробивал, по кабинетам ходил. Ваши проблемы сейчас это следствие миграции южных народов на Урал. Другая культура. Рифат, если чем могу помочь, я в твоём распоряжении. Панкратов широко улыбнулся. Ты знаешь. И спасибо. Я не сомневался, что ты меня поддержишь. Мой милый лоха, я всегда рад тебя видеть. Они расстались вполне довольные друг другом.